Глава двенадцатая. первый кого я увидела, открыв глаза, была Мелисса. Моя сестра устроилась на стуле у окна. Не знаю, долго ли она сидела. Надеюсь, прилично, ибо раздражала она меня своим видом. Оскорбленная невинность, прямая спина, вздернутый подбородок, профиль идеальный. Следовало признать, что Мелиссе от родителей досталось все самое лучшее. Тонкие черты лица матери и отцовские стати. В сочетании со светлыми волосами, платья нового оттенка и голубыми очами эффект выходил убоином. «Чего тебе надо?» — поинтересовалась я. Без особой нужды мы друг с другом не разговаривали, а нужда приключалась редко. Я не сомневалась, что Мелисса прекрасно знает, кто я, и это знание, точнее сам факт моего существования, ее несказанно бесит. Более того, именно сейчас я прекрасно понимала истоки ее ненависти. Возраста мы были примерно одного. И что это значило? А то, что козлоподобный папенька мой бросил беременную супругу ради моей матушки. Знакомый фокус. И родственной любви не добавляет. «Вижу», — холодно произнесла Мелисса. «Тебе уже намного лучше». «Ага». Я широко зевнула. «Можешь валить». Мастер Варнелли полагает, что тебе необходима компаньонка. «Не та, которая меня придушить мечтает». Я села. Голова слегка кружилась, слабость была, но и только. «Я сдержусь», — пообещала Мелисса, впрочем, без особой уверенности. «Ты должна понимать, что нынешнее твое состояние...» Она искренне пыталась вести себя профессионально, но не ее вина, что получалось плохо. «Угомонись», — я махнула рукой. Сидеть получалось, стоять тоже. Я осмотрелась. Палата, стала быть. Что ж, местные палаты мало от студенческих комнат отличались. Небольшая, не сказать, чтобы уютная, но жить можно. Кровать, тумбочка, шкаф и стол. Стул, опять же, ныне милисой занятый. Я тебя ненавижу. Она первой не выдержала. Знаю. Я вытянула руки и всецело сосредоточилась на ощущениях. Мышцы немного ныли, как бывает после нагрузок, но обошлось без тремора, что хорошо. Я? Хотела бы, чтобы я сгинула где-нибудь. Я подняла левую ногу и, закрыв глаза, попыталась сохранить равновесие. «Да! Обойдешься!» «Пятнадцать секунд. Не слишком хорошо, но и неплохо. Похоже, и вправду дело в некотором перенапряжении. Послушай!» Не то чтобы мне было дело до да эмоций милисы Сестринской любви я не испытывала. Желание броситься на шею и поплакать в сласть и подавно. Но мне здесь еще учиться. А милиса в универе уже три года как мается. Друзьями обзавелась, знакомыми. И, следовательно способна изрядно осложнить мне жизнь, что будет совсем уж лишним. Это ведь не я сюда пришла. Меня сюда притащили. К слову, не слишком спрашивая, хочу ли я этого. Молчит. И как окну отвернулась, демонстрируя мне затылок и косу. Я присела на кровать и с наслаждением потянулась. Но раз уж так вышло, то я не собираюсь упускать свой шанс. От вас мне ничего не надо. Нет, мамаша твоей... Мелисса стиснула кулаки. нет папочки, козел он», а козла, как известно, у Дои Хреновые. «Ты? Как ты смеешь так?» «Ой, да ладно! Слушай, расчески не найдется. Бесит, когда волосы дыбом торчат». «Ты?» — Мелисса вскочила. «Тварь неблагодарная! до да тебя взяли в дом, а ты взамен ты...» «Расческа!» — повторила я, пригладив торчащие кудри. Волосы у меня велись, не сказать, чтобы сильно Но порой это свойство доставляло неудобства. И щетка зубная с пастой. Или здесь имеются свои? А в остальном о моем существовании не вспоминали двадцать с хвостом лет. И не вспомнили бы, если бы не дар. Расческой она в меня швырнула. Но я поймала и сказала, «Спасибо. У меня, к слову, своя жизнь имелась. И планы. И вообще, я привыкла сама». Мелисса тяжело дышала. Ноздри точеного ее носика раздувались. Губы побледнели, кулаки сжаты, того и гляди броситься. Нехорошо бросаться на больных. А что неблагодарная, так за что благодарить? Твоя мамочка меня едва не прикончила. Она ведь знала, чем обряд чреват. И может, рассчитывала, что я дурочка этакая, скончаюсь? Всем бы легче стало. Неправда. Ну, конечно, не стало бы. Объясняйся, с похоронами возись. Да, тоже кое-какие издержки. Ну, ладно. Бабуля моя, то есть наша, конечно. Кстати, ты ее не боишься? А надо? Не знаю, мне вот было бы стремновато чай распивать с человеком, который тебе мозги перекроить способен. Расческа была частой, а потому в волосах застревала. Надо бы постричься. Но во что это встанет? Кроме того, я не видела, чтобы местные девицы со стрижками ходили. Может, конечно, и не запрещено, но не принято. А мне и без волос найдется, чем людей позлить. А поит, как папеньку, и замуж выдаст. «За кого?» — ошеломленно спросила милиса «А мне почем знать? Найдется за кого?» «Ты? Ты говоришь?» «Сама не понимаешь, что говоришь!» «Ой, да ладно тебе!» Отращивать косу не хотелось. С длинными волосами возни много. Мыть, сушить, чесать. Да и расход шампуня выше. Значит, никакой экономии. «Можно подумать, ты не знаешь!» «Чего не знаю?» милиса выглядела несколько ошарашенной. А ведь она и вправду может быть не в курсе, к чему посвящать дитятка в неприглядные семейные тайны. Сама-то она мало помнит. Точнее, не может помнить, каким отец был. Я это уже не уверена, что это память, а не фантазия на тему чудесного папочки. «Забудь!» Если сами не сказали, то и мне не резон. «Погоди!» милиса отмерла и, схватив меня за руку, сдавила. «Договаривай!» Или я «Что? Побьешь меня ложкой?» «Скажу мастеру Варнелии, что ты лживая тварь. Она не любит клеветников». «Ага, и верит всем на слово». Я высвободила руку и сказала. «Слушай, оно тебе надо. Не лезь в чужое дерьмо. И сделать ничего не сделаешь. И сама изгваздаешься». Вот только советы мои нужны были Мелисси примерно как диабетику шоколадный торт. Или ты... Да уж. А надо было предвидеть, что длинный язык до добра не доводит. «Садись», — велела я и сама присела. Все-таки слабость еще ощущалась здорово. «И послушай, что ты вообще помнишь из детства?» Она пожала плечами, задумалась и снова пожала плечами. «Мы жили, и мама часто плакала, потому что отец ушел. Бабушка говорила, что он вернется. Она с нами жила, и она многому меня научила. Надеюсь, не тому, как правильно варить запрещенный» а теперь я знала, что зелья, влияющие на личность запрещены, эликсиры. Потом отец вернулся, и семья воссоединилась и стала крепче, счастливей. Потому как скривилась Мелисса, я поняла, что со счастьем явные проблемы возникли. Но тут уж сами виноваты. А теперь подумай. Да, папаша мой бросил твою маму и сбежал к моей. Я потянула запрятку. Еще немного и в хвост собирать можно. И из того, что я помню, жили мы не сказать, чтобы очень богато, Но вполне счастливо, он был другим, веселым, смеялись они много и часто, и строили планы, мы ездили на море, и... Я замолчала, вовремя сообразив, что мои счастливые детские воспоминания будут несколько лишними. А в один прекрасный день все изменилось. Я закрыла глаза. Время к обеду. Я вернулась из школы. Кажется, мы собирались в цирк или в кино, или просто на прогулку. Главное, что пятница, и впереди выходные, а значит, можно побездельничать. Обед. И мама, которая порхает по кухне, напевая что-то веселое. Гиацинтовый аромат ее духов. То есть я знаю, что гиацинтовый, потому что папа так сказал, а я запомнила. Мне слово понравилось. Было в нем что-то невообразимо чудесное. На маме сиреневое платье с пышной юбкой. Помню тонкий белый поясок и волосы, уложенные аккуратными локонами. Браслет на запястье с колокольчиками. Его папа сделал. Ешь хорошо. Мама пытается быть строгой, но ее переполняет счастье, а потому строгости не хватает, и она в порыве чувств целует меня в макушку. Он открыл дверь своим ключом. Не стал переобуваться, и это показалось странным, потому что отец всегда снимал туфли в коридоре. У него имелись тапочки. Большие, разношенные, клетчатые. Он иногда терял один. И я искала, и это тоже было игрой. Я вынужден сообщить крайне неприятную новость. Он стал чужим. Этот мужчина в сером костюме. Отец ненавидел костюмы и даже на мою линейку приходил в свободных брюках и свитере, утверждая, что эта одежда делает его свободным. А тут вдруг белая рубашка, галстук и аккуратный узел, запонки с камнями, перстень на мизинце. Меня очаровал черный камень в котором будто тонули искры. «Маргарита, иди к себе», — велел он, и я не посмела перечить. Этому человеку невозможно было возражать. Во всяком случае, у хорошей девочки Маргариты не хватило смелости на такое, и она ушла в свою комнату. Она слышала резкий голос отца, но не могла разобрать слов. И мамины всхлипы. Короткий крик и хлопнувшую дверь, и только тогда посмела выйти, мама сидела на полу она была бледной и погашей и казалась совершенно больной на меня лишь взглянула сказав не надо было ему туда ходить не надо это все они виноваты я знаю правда не объяснила кто и в чем но какая разница и что милиса хмурилась и злилась и кажется готова была вцепиться мне в волосы я бы и сама кого нибудь с удовольствием прибила бы но Больным драться не положено. Ничего, просто когда человек сволочь, то это, как правило, как-то допроявляется. Не бывает такого, чтобы десять лет он был ангелом, а потом раз — и в скотину превратился. Мы ведь нормально жили, даже хорошо? Ни ссор, ни конфликтов. Я не помню, чтобы он когда-то на маму голос повысил. Да и она, бабушка моя, которая нормальная бабушка, говорила, что мама от любви разум потеряла. Плакать давно уже не хотелось. Вся эта история произошла, будто и не со мной даже. То есть так легче, если думать, что не со мной. А потом в один день он вдруг изменился. И ты думаешь, что его опоили? Я почти уверена. Я скрестила ноги по-турецки. Твоя мамочка и твоя бабуля слишком уж разболтались. Думаю, папочка явился потребовать развода. И думаю, что не в первый раз. И твоя мать дала бы... Но вот бабуле развод их был невыгоден. Деньги-то ваши, в смысле твоей матери. Вот и придумала альтернативный вариант. Невозможно. Вот только убежденности в голосе милисы не было. Это... это ведь незаконно. И вообще, ты... ты лжешь. Ага, если тебе так легче думать. Но... я почесала кончик носа. «Поговори с матерью. Думаю, тебе она врать не станет». милиса разжала кулаки. Что вот так подойти и спросить? Мама, не ты ли папу опоила? Как вариант. Я потянулась, с каждой минутой есть хотелось все сильнее. Но я бы рекомендовала иначе. Подходишь, делаешь большие глаза и говоришь, мол, я все знаю. Как вы могли? И...